Сборник стихов родом из детства. Вы помните все человека такого? Вы помните все человека такого? Силуэт, фигуру, прическу. И хуже всего, если то была дама при укладке с особым лоском. Найти его вовсе совсем и не сложно. По билету в кино или в театр. И он будет там. Сидеть перед вами, важно вертляво заклятый. Стоит вам только удобно усесться, он будто бы чует кожей. Начинает кряхтеть, пыхтеть и вертеться, и позу меняет тоже. Закрывает обзор, мельтешит перед носом и никак не дает покоя. В итоге ты думаешь лишь об одном, что лучше все видно, стоя.